Шестая глава. Небо над городом никогда не бывает звездным по ночам. Если нет туч, то от яркого освещения в вышине. Над домами и парками висит розоватая вуаль, будто заботливая хозяйская рука закрывает звезды от неспящего города. А если небо затянуто облаками, то свет фонарей и миллионов машин отражается от поверхности этих облаков, и, преломляясь от чего-то в красный спектр, Окрашивает парки и улицы с домами розовым. Особенно это заметно зимой на снегу. Сидела на кухне и смотрела в окно. С тех самых пор, как муж убежал от меня, словно от чумной. Вначале внимание сосредоточилось на моем отражении в стекле, и мысли невольно сконцентрировались на себе. Может, это я что-то упустила и не заметила? не заметила, как перестала быть интересной для мужа, как замылилась бытом острота отношений. Но мне казалось, что именно стабильность и спокойную теплоту наших отношений и ценил Владислав, что ему дорог был тихий семейный мир семьи, что ему хорошо было с нами. И я была уверена в нашей семье еще недавно. Ошибалась. Отчего он все ломает? а я чувствую себя виноватой. Переживала и вспоминала нашу жизнь. И как же обидно, так больно и так жаль. До недавнего времени у нас все было хорошо. Мы жили в атмосфере любви. Я точно знаю, нельзя так играть. Весь этот ужас начался после командировки. Что-то произошло в жизни этой престарелой дряни, что она полезла к моему мужу, расстравливая старые раны. Если не включать верхний свет, то мое отражение в стекле не так затмевает пейзаж, и в гулкой ночной тишине квартиры накатывают воспоминания. Как мы познакомились, как он ухаживал за мной, как звал замуж, умолял. Упрашивал. Почти до четырех утра пробыла я на кухне. Пока не пришел, не вернулся мой муж, шурша ключами в замке. Ну что, поговорим, милый. Что происходит? Спокойно спросила я, прислоняясь плечом к стене коридора и глядя, как муж снимает с себя промокшую куртку. Ничего, устало ответил он. С тех пор, как ты съездил в командировку, это ничего разрушает нашу жизнь, словно торнадо. Я пожала плечами и прошла следом за ним, договаривая фразу, пока муж заходил в спальню. Я не рушу, я пытаюсь сохранить. Проговорил устало Владислав, доставая чистую сухую одежду и явно собираясь в ванную. Сохранить что? Отношения со старой зазнобой? Спросила я, закрывая дверь в комнату и перегораживая ее. «Нет, я, наоборот, стараюсь сохранить семью», устало проговорил Владислав, усаживаясь на нашу семейную кровать. «Я не для этого ждала всю ночь окончания его истерики, чтобы дать мужу и сейчас уйти от разговора. Я не слышала о ее существовании все наши годы. Десять лет». «Скажи». «Что изменилось в жизни Ирины Андреевны, что она опять лезет к тебе?» — спросила я, прислоняясь к закрытой двери. Она осталась одна, развелась. Муж ее бросил, и она потерялась. Не справляется с ситуацией сама, — проговорил муж, опустив свою голову на руки, упертые в разведенные колени. «Поэтому ты решил ее спасать, как настоящий рыцарь, и бросить ей в ноги свою семью?» для симметрии, сделать несчастным своего сына, но ну и меня за компанию. Ведь ничего не жаль ради счастья любимой. Мой голос звенел от обиды и горечи, но остановить свою ревность я не смогла. Он совсем на меня не похож, скинулся муж. Поэтому его можно на свалку выкинуть. И пусть тебе престарелая любовь нового, правильного и похожего родит. «Сделай тест, если тебе в уши влили сомнения». Ярость кипела во мне. Он даже не скрывается, не отрицает свою связь. «Если вы так любите друг друга...» Я захлебнулась словами. Горло перехватило, и сказанное встало комом, мешая дышать. «Если ты так любишь ее, то зачем ты женился на мне?» «Да фиг со мной, я переживу». «Зачем ты родил сына, если он тебе не нужен?» Я не рвалась за тебя замуж. «Это ты, вот прямо на этом месте, сам уговаривал меня дать тебе шанс. Ты просил меня выйти за тебя замуж. Это была твоя инициатива. Так зачем?» Почти кричала я шепотом, проталкивая царапающие острые слова сквозь сухое горло. «Я и сейчас прошу. Дай мне время. Я все улажу». Муж перетек с кровати на колени рядом со мной, склонив свою голову. «Как это просто у него? Отработано?» «Не в моем характере терпеть измену. Я не буду жить запасной женой. И мотать нервы сыну не позволю». Мой голос дрожал от сдерживаемых слез. «Я не изменяю тебе?» Муж поднял на меня возмущенный взгляд. «Физически, возможно, и нет. Я не уверена. Да это и не суть, если ты все время думаешь о ней. Она здесь, рядом с нами, постоянно, стоит между нами, хлопает ресницами, будто престарелая кокотка. Так уходи к ней. К чему эти мучения?» Слезы плескались где-то рядом и голос звенел от отчаяния. «Потерпи, пожалуйста. Я тебя люблю. Я разберусь со всем. Дай нам шанс», — попросил муж и продолжил. «Скажи, может, мы разъедемся на короткое время, чтобы не мотать нервы друг другу?» «Мы не занимаемся с тобой любовью со времен командировки. Тебе неприятно прикасаться ко мне. Я это вижу и чувствую». «Тебе интересна наша с сыном жизнь. Я же видела, с какой скукой ты разбирал вчера с ним партию. Тебе не нужны наши эмоции. Какой шанс тебе нужен? И зачем тебе мучить себя?» Я отошла от двери к окну, не желая видеть его склоненную голову. «Я недостойна даже того, чтобы посмотреть мне в глаза?» «Я извелся. И поверь, я тебе не изменял» как мантру повторил Владислав. «Я-то, допустим, потерплю, но ты вечно недоволен теперь. Все тебе не так и плохо. Ты рушишь семью. Зачем ты убежал сейчас? К ней бегал. Вспомни, из-за чего ты психанул и побежал из дома как подросток», проговорила я устала. «Если разведемся, разве мы не можем остаться друзьями?» Здравствуйте приехали. Даже не надейся. Дружить семьями, с предателями и лживыми тварями я не смогу.